The good, the bad, and the natural. Хорошее, плохое и нейтральное. Основные правила морали. прежде чем мы сможем разобрать конкретные моральные вопросы нашего времени на примерах, мы должны прояснить еще пару понятий. Ведь когда наши понятия неясны и размыты, мы легко допускаем логические ошибки. Тогда нам не удается сформулировать хорошо обоснованные, а в лучшем случае истинные и когерентные мнения. Особенно плохо это в области практической философии, в которой речь идет о наших поступках, так как это влечет последствия в нашем жизненном мире. Когда у нас есть лишь размытое представление о счастье, морали, обязанностях и правах, именно тогда мы чересчур легко допускаем ошибки, так как мы не учитываем базовых определений этих понятий. Одной из основных задач философии поэтому является прояснение понятий, которое не позднее, чем с Эммануэла Канта, было тесно связано с современным идеалом просвещения. Этика — это философская дисциплина, которая с появлением ее понятия у Платона и Аристотеля систематически занимается вопросом о том, в чем суть хорошей удавшейся жизни. Традицию эту хорошую, давшуюся жизнь или же подобный успешный период жизни называли «блаженством» — «эудаимония». Ключевой термин аристотелевской этики, буквально «благое состояние духа», как правило, на русский переводится как «счастье» означает «жизнь, при которой душа человека проявляет свою деятельность наилучшим возможным образом». Или, как проще говорят сегодня, «счастьем». Первая систематическая рациональная этика, возникшая с претензий на научность, то есть этика Аристотеля, поэтому является прежде всего попыткой изучения счастья. Слово «этика» происходит от древнегреческого «этос» — нрав, спектр значений которого включает в себя место пребывания, место жительства, обычай привычку, характер и образ мысли. Поэтому изучение «этоса» — Диздревле занимается и формированием человеческого характера, чтобы, исходя из него, ответить на вопрос, как мы можем достичь блаженства и пребывать в нем вопреки превратностям и сложностям жизни и выживания. От этого следует отличать мораль как ответ на вопрос, что люди должны делать в целом, а равно и в конкретной ситуации. Конечно, в других областях координации человеческих действий также есть нормы и санкции, в частности, в форме права универсальные ценности всеобщей этики это форма норм, однако есть и другие нормы взаимосвязанные с этическими, но руководящие по большей части областями нейтральных действий регулируемых не морально. К ним относятся правила дорожного движения, а равно и эстетические нормы, которые касаются оценки определенного жанра искусства, например, оперы. То, какой вид искусства мы предпочитаем, — это не морально нагруженная проблема. Если кому-то карточный домик нравится больше, чем Фиделию Бетховена, это не добро и не зло, даже если это и свидетельствует о дурном вкусе. Теория норм шире философской этики. Правовые нормы, к примеру, автоматически не имеют морального значения. В случае государства, с моральной точки зрения являющегося несправедливым, морально неприемлемо следовать его правовым нормам. Но как в демократических правовых государствах, так и в государствах морально сомнительных, есть нормы права, которые морально нейтральны. Пешеход, переходящий ночью пустую улицу на красный свет, ни в коем случае не совершает моральную ошибку. В отличие от кого-то, кто гоняет по ночным пустым улицам города на своей машине, так как есть риск, что он собьет кого-то, не заметив его. Морали и право, таким образом, связаны друг с другом, но далеко не равнозначны. действие правовых норм, их власть над акторами, сохраняется даже если фактическое право применения и лежащие в ее основании законы явно аморальны. Сталинские показательные процессы были легальны с правовой точки зрения, даже если мы считаем их морально нелегитимными. Таково основополагающее различие между легальностью и легитимностью. Мораль артикулирует правила, которые устанавливают конкретно, какие поступки являются запретными, какие надлежащими, какие дозволенными. Таким образом, можно абстрактно выделить две крайние точки – два полюса и моральную середину. Бесспорно, морально запретное – это зло. Так от злых поступков необходимо воздерживаться при любых обстоятельствах. Бесспорно, морально надлежащее — это добро. Центр этого морального спектра — это дозволенное. Поскольку дозволенное — не добро и не зло, оно просто дозволено. Я называю его нейтральным. От латинского «neuter» — безразличное, ни одно из двух. Нейтральное располагается не по ту сторону добра и зла, но, так сказать, по эту сторону, не являясь ни тем, ни другим. Добро, как крайняя точка на моральной шкале, то есть бесспорно надлежащее, в этом смысле не является дозволенным, потому что нечто дозволено, если это можно делать или воздерживаться от него. Но от добра нельзя воздерживаться. Оно есть морально необходимое, то, чему нет никакой действительной альтернативы. Суть добра такова, что любая альтернатива ему хуже его самого. Разумеется, не все человеческие поступки очевидны и однозначно добры, нейтральны или злы так как это всего лишь три центральных ориентира в моральном спектре. Поэтому, чтобы охватывать пространство морального более общо, далее я буду говорить в основном о морально надлежащем, дозволенном и неприемлемом. Морально надлежащее – это то, что должно делать в данной ситуации, но не автоматически в любой ситуации. Морально дозволенное – это все то, что можно делать в данной ситуации, хотя делать это не нужно или необязательно. В любой ситуации дозволено многое, не имеющее морального значения. Морально неприемлемое — это то, от чего в данной ситуации, но не автоматически в любой ситуации, должно воздерживаться. Одним из центральных понятий этой книги являются ценности. В целом, ценности — это критерии оценки. В особом случае универсальных, касающихся нас как людей возможности действия, существуют моральные ценности. В той мере, в которой мы, применяя ясные критерии, морально оцениваем фактически совершенные или возможные в свете фактов действия, мы прибегаем к моральным фактам. Оценивание действий в свете того, попадают ли они в область добра, нейтрального или зла, опирается на моральные и неморальные факты. И с помощью фолибельного притязания на знания, фалиблин «висенс определяет их в одну из этих ценностных областей. Притязание на знание фалибельно, то есть подвержено ошибкам, если в нем утверждается нечто, что вполне может быть ложным, и нет никаких необходимых оснований для его принятия. Большая часть притязаний на знания фалибельны, так как мы никогда не знаем всех обстоятельств, чтобы быть совершенно уверенными в наших суждениях. Я считаю, к примеру, что Ангела Меркель сейчас в Берлине, но я вполне могу и заблуждаться. Чем сложнее действительность, о которой мы хотели бы нечто выяснить, тем вероятнее, что даже наши самые подкрепленные притязания на знания в итоге окажутся ложными. В моральных вопросах все так же, так как и в них речь идет о том, как устроена действительность. Мы хотим выяснить, что мы должны делать в сложной ситуации, а не произвольно определить варианты действий. Моральные ценности универсальны. Они касаются всех людей везде и во все времена. Даже если не всем людям, это обязательно всецело ясно. Поэтому мы можем заблуждаться относительно ценностей. Из того, что они универсальны, не следует, что каждый всегда осознает их. В первую очередь, моральные ценности отличаются от экономических. Экономические ценности измеряются на бирже, в валютах и банками. Они выражают результаты переговорных процессов, взаимосвязанных с производством товаров и товарообменом. Экономические ценности не имеют универсального и вневременного значения. Кроме того, в области экономики действуют отчасти очень аморальные правила игры, так как выгоду и прибыль обыкновенно достигают целенаправленно, причиняя другим людям убытки или, по меньшей мере, утаивая от них выгодную информацию. В балагом обществе с помощью политических мер, выраженных в правовом регулировании, стремятся к правильной иерархии между моральными и экономическими ценностями. Так что, к примеру, правовое государство в идеальном случае заботится о том, чтобы производство товаров и товарообмен не нарушали минимальных моральных стандартов. В таком случае этика стоит выше приращения экономической стоимости и аморальный экономический рост считают хуже рецессии. Так, торговля людьми запрещена в Германии и во многих других странах. Более того, у нас есть минимальная оплата труда, всеобщее медицинское страхование, как и другие социалистические меры, нужные, чтобы не все и вся подчинялась правилам рынка. Когда, напротив, правят лишь экономические ценности, мы оказываемся в аморальной, дурной форме общества. Такое отчасти можно наблюдать в США – Но в деталях ее можно обнаружить и в Германии, а присмотревшись повнимательнее, в конечном счете всюду. Прежде всего, в США доллар значит больше, чем здоровье людей, которые попросту не могут обеспечить себя медицинской помощью. Конечно, экономические ценности необходимы для воплощения моральных ценностей, на что в частности указала американский философ Марта Нусбаум. Морали экономика не обязаны и не должны друг друга исключать, но это предполагает, что в просвещенном обществе постановка экономических целей подчиняется моральным принципам. Морально неприемлемые экономики, безусловно, должны отвергаться. Это обстоятельства, которые в идеальном случае отражаются в построении экономических теорий и их политическом воплощении в рыночной экономике. Известные высказывание из трехгрошовой оперы Бертольда Брехта «Сначала хлеб, а нравственность потом, тем самым истина лишь наполовину». Моральные притязания могут быть реализованы только в том случае, если мы создадим экономические предпосылки для них, так как мы не можем требовать от людей в целом, чтобы они при любых обстоятельствах вели себя как герои. Наоборот. Задача экономики в том, чтобы создать условия, при которых моральные поступки были бы возможны и без героизма, то есть совершенно обыденной и доступной для всех людей. Однако из этого следует, что экономика должна преследовать моральные цели, а не наоборот. Мораль не подчиняется логике рынка. Логика рынка, тем не менее, должна ориентироваться на вышестоящие цели просвещенного общества, нацеленного на моральное познание и моральный прогресс. В противном случае логика рынка срывается с цепи, и это ведет к моральным проблемам, которые неудержимо разрастаются, к чему относятся справедливо критикуемое распространение плутократии, то есть власти денег, которые особенно драматически охватывает США и Россию.